Наконец они приехали в Пензу, и их поезд остановился в тупике позади огромного вокзала. Остановились и стояли. Получили щи и, как обычно, гречневую кашу, которую уже никто не стал есть. Они вылезали из вагонов, таскали воду, одни брились, мылись так, что глаза их наливались слезами. Другие вылезали на площадь перед вокзалом, снимали рубашки и били насекомых, которые прямо с них сыпались. Военнопленные как бы пробуждались от мёrtвого бездействия и неподвижности, и у всех появлялись попытки снова начать жить по-человечески. Наши же такие изобретательные люди, которые из куска железа мастерили себе тазы, носили в них воду и пытались стирать. Когда же почувствовали на себе выстиранную рубашку, у них прибавилась отваги. Они стали бродить по вокзалу, а некоторые смельчаки отправлялись и в город. Наши же даже и такие у которых остались ещё австрийские деньги, которые не тут же в Пензе выменивали, и это обстоятельство привлекло большое количество евреев, которые обходили поезд, держа в руке рубли и предлагая обмен. Они зарабатывали на этом, но при незначительном количестве клиентов особо не поживиться не могли. Швейка, набравшего полный карман медных монет по одной, две и 3 копейки, немного серебряных 10 и 20 копеечных, достоинства И даже несколько полтинников из городов поезду привёл патруль. Сопровождаемый солдатами, он пришёл сияющий, удовлетворённый, держа в одной руке жареного гуся, а в другой варёную курицу и ездили, улабаясь марику, который снова беспокоился за Швейка, полагая, что с ним случилось несчастье. Хм. Да тут неплохо. Я был на площади, а там как раз ярмарка, по ихнему, базар. И вот это всё я там накупил. Гусь полтинник, курица 15 копеек, пол зайца 10 копеек. Это у меня под шапкой. В мешке у меня чай махорка за 35 копеек купил новый чайник. А россия хорошая. И кланяясь приветвшим его солдатам, он подал им руку и поблагодарил. Спасибо, хорошо дошли благополучно. Вот вам молодцы на дорогу. Он дал каждому по паре папирос. Свои покупки отдал под охрану Марика и пошёл на вокзал, где возле железнодорожных путей стоял ряд недостроенных деревянных бараков. Здесь на сломанных досках красовались подписи всех тех пленных солдат, что здесь проезжали, и пленные из захолоны Швейка дополняли своими именами этот список. Они слиняли доски и чернильным карандашом увековечивали свои имена. Ян Гон, Угота, Коубалова. 6. Мелишев Усильчан. Инф 11-й полк, 4-й пехотный батальон, 12-я рота. Привет товарищам с дороги в Сибири. Швик принялся за чтение надписей, рассказывая. Этого гонца из Высокого Мыта я не знаю, а этого арпошта Каца с Кременчёвской улицы, кажется, знаю. Это будет сын того Альфреда Каца, что покупал заячьи шкуры и вел пассажирам в термозе подделку кредиток. Зрогокупилом, я ходил в школу, но это не тот. А вот этот из одиннадцатого Ландверного. А тот был в тридцать шестом, в Выславе. Его отец содержал там пивную. Шуберт из Костмлату у Нимбурга один раз купил у меня собаку. Больше он никого из знакомых не нашёл. Несмотря на то, что добросовестно прочитал все надписи, затем разыскал пустое место и на нём тоже написал. Здесь собственноручно подписался Йозеф Швейк, рядовой одиннадцатого рота девяносто первого полка, когда на своём пути в русском позорном плену в это место попал. Да здравствует ФИ-1. Однако он своей подписью не был доволен, когда посмотрел на неё издали. Он вернулся и к словам ФИ-1 добавил Вместе со мной едет также Марик, мир праху его. На них всех их солдаты согнали в вагоны и заперли. Ночью к ним прицепили паровоз, и утром, когда они ещё спали, вагоны уже грохотали по железным кольям. Проснувшись, они начали спорить, куда их везут. Одни утверждали, что в Сибирь, ссылаясь на надписи на бараках, другие утверждали, что едут не на север, а на юг. Переполох охватил всех. когда выяснилось, что они едут по тем самым местам, мимо которых уже ехали, то есть едут назад. А в этом свидетельство ли неопровержимые факты. Те, которые во время хода поезда сидели в дверях и осматривали окрестности деревни, вокзалы и учитель, который записывал и контролировал название станции, все утверждали в один голос, что едут назад. А когда остановились, то определённо выяснилось, что на этой же самой станции они день-томо назад обедали.